56. Это было как удар под дых. Первым моим порывом было выйти из укрытия, но я сдержался. Не стоит привлекать к себе внимание. Ни Фрост, ни кто другой не должны заподозрить, будто мне есть что скрывать. Так что я вернулся к своей Хонде и поехал к Харрисону. Слоран, мы всего пару дней назад виделись на поминках, однако она прямо на пороге, ни слова не говоря, заключила меня в пылкие объятия. У Харрисонов я не был очень давно, хотя раньше навещал их постоянно. «Молодец, что зашел. Ты держишься, Джонни?» Она отстранилась и взяла мое лицо в ладони, по-матерински пытливо и ласково вглядываясь мне в глаза. «Все хорошо». Лорен вздохнула. «Я так и не понял, удалось ли мне ее обмануть?» «Ладно, идем есть печенье». Мы прошли в кухню. Лорен смотрела какую-то передачу, но сразу выключила телевизор. Мне не пришлось спрашивать, где Харрисон. Со двора доносился характерный стук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Лорен достала из буфета накрытую салфеткой миску, поставила на стол и торжественно, словно иллюзионист, демонстрирующий фокус, стёрнула ткань. Горячее, только что из духовки печенье, пахло точно так, как в старые добрые времена. «Я как чувствовала, что ты заедешь», — сообщила Лорен, тяжело опустившись на стул. В последние годы она сильно набрала вес. «Знаешь, я ведь немного ведьма». Мы проболтали не меньше часа. У нас с Лорен всегда получались интересные разговоры. Она была отличным собеседником, остроумным и немного сумасбродным. Правда, в тот день она казалась немного рассеянной, и все спрашивала, как я справляюсь с горем. Я заверил, что держусь неплохо и что за мной присматривает Мэгги. В глазах у Лоренза плясали лукавые огоньки. «Хорошо, что Мэгги вернулась», — заметила она, подвинув ко мне миску с печеньем. «Мы еще немного поговорили, а потом я сказал, что хотел бы увидеться с Харрисоном». «Ну, думаю, ты не заблудишься», — улыбнулась Лорен. Стук в саду не затихал. Тук, тук, тук. Харрисон расположился на одном из восьми расставленных кругом пней, приспособленных под сиденье. Выйдя в отставку, шериф увлёкся деревянной скульптурой. Я наблюдал за ним, тихонько стоя в стороне. Харрисон сидел слегка сгорбившись. В одной руке он жмал долото, в другой специальный молоток. Тук, тук, тук. С каждым ударом на землю падала стружка. Я нарочно приблизился так, чтобы старик сразу меня увидел. Ещё не хватало, чтобы он от неожиданности хватил себя по пальцу. "Джонни", Харрисон расплылся в улыбке. Я сел на один из пеньков, работа над новой фигуркой только началась. Пока она представляла собой нечто неопределённо круглое размером со школьный глобус. Чаще всего Харрисон делал бюсты разных людей. Надеюсь, выйдет посимметричнее, чем в прошлый раз, проговорил отставной шериф, бросив придирчивый взгляд на заготовку. Оно ведь как, отсечёшь лишнего и всё, уже не поправишь. Харрисон отложил инструменты. Он никогда не работал во время разговора. Пошли в дом, предложил Харрисон, с хрустом распрямляя колени. Обрадуем Лорен. Мы с ней уже поболтали, ответил я. На самом деле, я пришёл к тебе, это очень важно. Харрисон уселся на место. Он сразу понял, что дело серьёзно. "Выкладывай, Джонни". "Вчера начал я. Ко мне приходил агент ФБР. Его зовут Макс Фрост". Харрисон вздохнул. "Знаю я этого Фроста. Он за чем-то копается в жизни Марка". Я нахмурился. "Не спрашивай, зачем это всё федералам", с горечью произнёс Харрисон. Обычно они сами не приезжают. Их вызывают местные власти, но Тимберт божится, что ничего такого не делал. Я не говорю, что для расследования нет причин. Продажа МедИТек и смерть Марка могут быть частями чего-то большего, какого-нибудь заговора. Когда они появились? На прошлой неделе. Тимберт с самого начала держал меня в курсе, а я хотел поговорить с тобой, когда представится случай. А, не, оказывается, уже и до тебя добрались. Старик задумчиво крутил в руках кусок дерева, наверное, пытался разглядеть в нём очертания будущей скульптуры. Харрисон, которого я знал, никогда не избегал смотреть мне в глаза. Агент Фрост расспрашивал меня о пропавшей девушке, сказал я: "Она работала в Медитеке". Отставной шериф поднял голову. Я ещё ни разу не видел его таким испуганным. Сукин сын. Прямо на поминках по твоему брату. Я пожал плечами. Что ты ему сказал? Правду, что я с ней не знаком? Харрисон кивнул. Что ещё он говорил? Ничего, сказал, что ФБР считает смерть Маркоса谋 убийством и показал мне фотографию полы. Он назвал имя или только показал снимок? Я вздрогнул, поняв, что совершил промах. Прост не говорил, как зовут девушку. Я узнал её имя от Йенны Мартинса. Я сказал чистую правду и при этом выкрутился. Слушай внимательно, Джонни. Харрисон огляделся по сторонам и наклонился ко мне. Если этот хрен ещё раз к тебе подойдёт или припрётся домой, говори, что будешь отвечать только в моём присутствии или присутствии Боба. Только так и никак иначе. И сразу звони мне. Есть у меня такое подозрение, что этот Фрост объявится со дня на день. Конечно, объявится, он так и сказал на поминках, но я же не обязан с ним говорить, верно? Нет, но федералы ничего не делают просто так. Если он к тебе подошёл, значит, собирался сделать это в любом случае и чует моё сердце, ваш разговор ещё не закончен. Но он может заставить меня говорить. Не может. Харрисон выдержал паузу. А вот я с твоим Фростом с удовольствием побеседую. Он точно знает больше, чем говорит. Харрисон обладал феноменальным, почти мистическим чутьём. Если Фрост и вправду что-то против меня замышлял, дела мои были хуже некуда.